Глава восемнадцатая. Операция братьев Горских От Леди Смита до дурмана. Какого черта? покричал я, когда увидел, как падает тело генерала Джорджа Уайта на пыльную африканскую землю. Ведь твою дивизию мы почти уже достигли позиции бурских войск, и вот в последний момент шальная пуля, выпущенная бурским солдатом, валит наглухо генерала, командующего британскими войсками. Это какое-то проведение. Ладно, хоть у нас остались еще 11 офицеров. Надеюсь, что этих кроликов мы дотащим до командования в русских войск, и господа генералы будут довольны. У нас были заготовлены белые флаги, которые в тот момент подняли и стали размахивать ими, чтобы со стороны было видно. При этом наши бойцы закинули винтовки за плечи, чтобы не провоцировать буров. А подойдя метров на 50 к позициям... Стали выкрикивать о том, что мы — отряд «Медведи», и просили вызвать руководство подразделения, что находилось на этом участке, с которого контролировались поступы к Леди Смит. В эту ночь видимость была нулевой, хоть глаза выколи. У нас с собой было пять керосиновых ламп, которые мы запалили, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие и не провоцировать буров. Не хотелось стать жертвой выстрела нервного фермера-ополченца. Мы вовсе не торопились подходить к их позициям. «Нахрен, нахрен! Кражановского позовите! Кржановского! Глеб!» — выкрикивал Лёха. «Прошло, наверное, минут 15-20, после чего со стороны бурских позиций к нам выдвинулись трое. В походке одного из них я узнал Глеба Максимильяновича. «Фух!» — выдохнул. «Коридор прохода на позиции бурских войск нам организуют. Это означает, что наша операция подошла к концу». «Ну как, Илья? Как всё прошло?» Подошел ко мне улыбающийся Глеб и крепко обнял меня, похлопав по спине. Англичане же в это время, не обращая внимания на то, что из их города вышел довольно-таки значительный по размеру отряд, где находилось практически все их высшее командование, занимались тем адом, что мы устроили взрывами в центре города. Британцы лишились своего командования, и сейчас в их рядах царила неразбериха и паника». Думаю, уже утром станет понятно, и они осознают, в какую задницу угодили этой темной африканской ночью. Мы направились сразу в расположение штаба бурских войск. Основной состав пошел на отдых, а с нами остались лишь 20 бойцов, которые сопровождали пленников, а также несли документацию из штаба. Конечно, мы не стали сдавать кассу, да и уместилась она всего в пару мешков. Она отправилась с нашими ребятами в наше расположение. А вот документацию штаба мы решили всю сдать. Возможно, она поможет бурам не только под Леди Смит, но и узнать дополнительную важную информацию о британцах. К слову сказать, я лично забрал себе папку, в которой находились списки британских агентов. И вот ее я решил передать генералу Питу Жуберу. Лично. Через Крыжановского, конечно. Была ночь, и в штабе в это время было тихо. Но тихо лишь до того недавнего момента, как... В «Леди Смите» рвануло, а бабахнуло очень знатно. В самом городе практически две трети домов лишилось стекол. Ближайшие к домам здания вовсе разметало. И в городе сейчас было несколько сильных пожаров, которые отлично были видны с позиции буров. Тут же вестовые поспешили доложить о результатах проведенной очной операции в «Леди Смите». И уже минут через пятнадцать к штабу стали подходить те самые офицеры, которые участвовали в совещании, проведенном днем. Ирал Пиджубер подошел к Ржановскому и, посмотрев ему в глаза, сказал, «Но знаете, Глеб, такого я никак не мог ожидать. Вы превзошли сами себя под Кимберли. Теперь я снимаю свою шляпу и беру свои слова о сомнениях и недоверии обратно». Видно было, что его переполняли эмоции. Он сгробастал к объятия, и поотечески похлопал широкой ладонью по спине. Вот и закончилась наша операция в Леди Смит, результатом которой оборона англичан пала, и у буров появился прекрасный шанс либо продолжить наступление в сторону английских территорий, либо начать закрепляться здесь, превратив Леди Смит как опорный пункт и крепость, которую, безусловно, британцы рано или поздно захотят забрать обратно. После проведения операции на наш отряд посыпались награды и слава медведей, которая Как таковая, признаться честно, нам, братьям Горским, была вообще не нужна. Слова восхищения посыпались из каждого утюга. Та ситуация, что произошла после блокады Кимберли, повторилась и даже многократно усилилась. Ведь бурских войск здесь было на порядок больше, чем в прошлый раз. И меня беспокоит тот факт, что, как бы мы ни старались, но остаться полностью в тени у нас очень мало шансов. Как минимум, у Крыжановского сделать это однозначно уже не получится. Он, как глава отряда «Медведя», стал просто звездой. Его каждый божий день приглашали на посиделки офицерские собрания, записки с просьбой встретиться приносили ему одно за другой. Ну и что говорить, несколько раз он посетил подобные встречи, о которых затем детально докладывал нам. Естественно, язык Глеб Максильянович не распускал и не посвящал Буров в то, что фактически является инициатором создания отряда, а также спонсором. Но у меня внутри закрадывается червячок сомнения, что англичане уже о нас прекрасно знают практически все, что известно Бурам, А так как они обладают довольно широкой агентурной сетью по всему миру, то и связать трех пацанов, играющих важную роль при самом результативном отряде этой войны, Вероятнее всего, они смогут. И это, признаться честно, меня несколько беспокоило. «Илья, баня готова!» — подошел ко мне Кузьмич. Мы с братьями, скинув одежду и оставшись в одном из поднем, подошли к необычной палатке, которую сегодня силами наших бойцов и местных умельцев превратили в полевую баню. Надоело, признаться честно, глотать пыль на этой южноафриканской земле. И захотелось чуть-чуть размяться и погреть кости. Но нормальной русской бани в полевом лагере Буров здесь и днем с огнем не сыскать. Кузьмич после разговора предложил попробовать натопить палатку. Мы с братьями внесли прогрессорские изменения в его простенький, но рабочий инженерный проект. В итоге из металлической трубы была собрана небольшая печка-буржуйка, где довольно-таки быстро нагревались камни. А дым выходил через жестяную трубу в окно палатки. Конечно, это вам не наша баня в Шувалово, но, как говорится... «На безрыбье и рак рыба». «Кузьмич, давай еще поддай!» — крикнула ему Лёха. Мы вчетвером кое-как размещались, сидели на установленных чурбаках. Пар, надо сказать, получился очень даже неплохой. Печка быстро отдавала жар и остывала. Но и довести температуру вновь до предельной было не так и сложно. Поэтому за три часа, что мы наслаждались военно-полевой баней, успели ее протопить раз пять. Наши бойцы, которым сегодня был дан день отдыха, кружили вокруг и с интересом наблюдали за нашими экзерцециями, ожидая, когда, наконец, у них появится возможность опробовать это чудо изобретений. А Кузьмич Чертяга нарвал где-то веников с дерева калофоспермум мапане, еще его из-за формы листьев называют дерево-бабочка, от которых шел специфический дурманищий аромат по всей нашей бане палатке «Это вам, конечно, не родная березка, но пойдет для сельской местности». И вот распаренные вместе с Кузьмичом, братьями и присоединившимся к нам к Ржановским, сидели и пили горячий чай, сидя за небольшим деревянным столом, сколоченным из грубых досок на лавках. Нужно было решать, как нам следует поступить дальше. Наши действия, безусловно, уже поменяли ход событий Англобургской войны. И сейчас общая картина выглядит несколько иначе. Но заблуждаться и думать, что это сможет коренным образом переломить ситуацию, не стоило. Англия – это одна из самых могущественных держав мира. Если в нашей истории им было достаточно 250 тысяч войск для завершения этого конфликта, то не удивлюсь, если в этом мире эти просвещенные европейцы привлекут 300 или, может, даже 400 тысяч. Здесь стоит не только финансовый вопрос, но и репутационный, ведь случись так, что британцам придется отступить, это станет прецедентом. И появится риск, что опытом буров захотят воспользоваться и другие государства, страдающие от гнета британского сапога. Например, та же Индия или Китай, где у англичан довольно-таки обширные интересы. Ну что ж, нам предстояло решать, как быть дальше, и по всему выходило, что придется реализовывать тот план, что созрел у нас еще до того момента, как мы появились под Леди Смит. А это значит, что мы делим наш отряд на две части. Кто-то один из нас с братьями остается в основном отряде, а двое, думаю, что это буду я и Никита, отправляемся в Турбан. Отправляемся туда окольными путями, наша группа должна быть небольшая. Я предполагаю, что будет достаточно 12 человек вместе с нами, чтобы мы могли просочиться через порядки англичан, максимально не привлекая внимания. До самого момента, пока мы не прибудем в порт, кишащий британскими войсками. Мы не будем устраивать яркие акции, только лишь в том случае, если будет четкое понимание, зачем это нужно, и они смогут как-то кардинально повлиять на происходящее события. Отряд под руководством Лехи Кражановского и Кулагина, который останется здесь под Леди Смит, займется работой партизанского подразделения. Используя захваченный город как базу, они начнут двигаться в сторону расположения британских войск, действия такой небольшой, но чертовски зубастой группы, не удаляясь от Леди Смит слишком далеко. Подумав, что если сто бойцов зайдут глубоко на территорию англичанов Наталь и всплашат их улей, то за ними, конечно же, начнется охота. И в этом случае без жертв, которых до сей поры нам лишь чудом удавалось избегать, точно не обойдется. Поэтому мы решили, что нужно скорее приступать к подготовке. Нас еще несколько раз выдергивали в штаб бурских войск, где творилось какое-то безумие, связанное с необходимостью разоружить огромное количество пленных британцев и организовать для них питание. Ситуация заключалась в том, что нашему небольшому отряду из 12 человек, где буду я, Никита и еще 10 самых лучших бойцов из боевого крыла, придется преодолеть далеко непростой маршрут. Сначала нам будет необходимо двигаться до Коленца, от которого до Леди Смит порядка 30 километров. Здесь идет обычная дорога, а также железная дорога, которая использовалась активно в это время для передвижения войск и снабжения. Как обстоят дела на этой транспортной артерии, Сейчас мы знаем, только лишь условно. Еще в этом районе достаточно много ферм и крестьянского населения, так как район, по сути дела, является сельскохозяйственным, населенным преимущественно британскими поселенцами, но еще есть и местные жители. От Каленца предстоит отправиться до Эсткорта. Там порядка 50 километров. Тоже присутствует железная дорога, ферм уже больше и население соответственно. От Эсткорта нужно добраться до питер -Морицбурга. Это около 100 км по обычной или железной дороге. И последний рывок от питер до Дурбана останется около 80 км. Чем ближе мы будем приближаться к Дурбану, тем плотность населения будет выше. Ведь в Дурбане сейчас проживает около 50 тысяч человек, включая портовых рабочих и военных. К примеру, в том же Леди Смит, что недавно нам удалось захватить благодаря детской ночной операции, Проживало около 5000 человек, плюс, конечно же, приличный контингент британских войск, державший осаду этого города. Коленце сейчас небольшой город с населением около 1000 человек, Эст-Корт – около 2000, а Питер-Морицбург – уже достаточно значительный город для этих мест, где проживает в районе 25 тысяч человек. Весь этот маршрут, который так или иначе нам придется преодолеть, является стратегически важным для обеих сторон конфликта так как он обеспечивает связь между внутренними районами и важнейшим портом Дурбан. Понимая, что на нашем пути может встретиться все, что угодно, мы очень тщательно готовились. Преодолевать это расстояние мы планировали как британский отряд. Благо, в Леди Смит нам удалось раздобыть бланки документов, которые подойдут для нашей легенды. Предвигаться мы станем в форме английских солдат с заданием добраться до штаба. Много вещей, к сожалению, с собой взять мы не сможем, но тем не менее, всех бойцов вооружаем винтовками с оптикой, нашими PR-92 с глушителями и берем с собой стандартную экипировку, что обычно используем при проведении таких операций. Визуально нам нельзя отличаться от британцев, например, одевать наши удобные разгрузочные жилеты, а также держать на виду некоторые элементы нашей экипировки, например, те же маскировочные халаты. Поэтому у каждого из бойцов образовался приличного такого размера баул, кроме рюкзака за плечами, в котором находилась экипировка бойцов. Но в сторону Дурбана мы решили условно тайно. Что это значит? Да все просто. С руководством бурских войск у Кржановского состоялся довольно-таки длинный разговор, при котором он передал список британских шпионов, что засели в расположении буров. К удивлению командующих, среди них оказалось и три офицера, командира подразделений, которых моментально взяли под стражу. Но один из них, тот самый щегловатый франт, залысенный бакенбардами, что задавал вопросы на первом совещании при встрече. Видимо, задницей почуял неладное и успел свалить из лагеря буров со своими поддельниками. В итоге с гарантией информация об отмороженном отряде медведя утекла к англичанам. Я и раньше думал, что так будет, а теперь появились этому реальные доказательства поэтому мы не стали ставить в известность руководство бурских войск о наших планах по диверсиям в основном порту англичан, а лишь сообщили, что наш отряд выдвигается в рейд вдоль линии соприкосновения утром. Утром наш отряд в полном составе выдвинулся с позиции под Леди Смит в сторону коленца. Буквально верст через 5 переоделись в британскую форму и разделились. Наша группа, более малочисленная, двинула вперед а основной отряд под предводительством Лехи немного отвернул с нашей стороны, заходя к Коленца с востока. Обдумав с Лехой, Кузьмичом и Коржановским варианты их дальнейших действий, было принято решение о проведении основным отрядом диверсии в самом Коленце с целью по возможности разрушить железнодорожную станцию и тем самым затруднить будущую переброску большого контингента британских войск. Мы же в составе 12 бойцов двинули на своих двоих к этому городу. Подойти к нему мы планировали примерно в одно время с основным отрядом, и в момент, когда начнется атака города, мы должны были проскочить через порядки англичан и по возможности сесть на поезд до Дурбана. Это было довольно-таки рискованное решение, но риск, говорится, дело благородное. Надеюсь, что инфильтрация пройдет нормально, и мы не привлечем какого-то особого внимания. Двигаться по перечённой местности нам оставалось порядка 10 километров. Транспортных средств при себе мы не имели, поэтому всю экипировку, значительный боеприпас приходилось тащить на себе, что, признаться, было не очень просто. Реально было жарко. И приходилось довольно-таки часто останавливаться, но, тем не менее, мы двигались неумолимо вперед. Мы спустились в какой-то овраг, чтобы немного срезать наш маршрут. В это время находились уже достаточно далеко от самого города и поднимались вверх, когда наш передовой дозор из трех человек заметил несущийся в нашу сторону на всех парах кавалерийское подразделение англичан, в составе которого насчитали 16 садников. Они точно нас видеть не могли, так как мы были скрыты оврагом. Между тем, расстояние между нами с каждым мгновением сокращалось. И проведя быстрый анализ развития событий, мне в голову пришла одна завиральная идея.